Глава 11. Недоверие. Екатерине перед сном не пришлось вбивать в подсознание слова «я действительно хочу стать колдуньей». Навязчивая идея пыхнула самопроизвольно, причем искренне. Да, вновь поменялся настрой. Девушка начала представлять. Что за преимущества дадут ей нечистые силы и каких высот легко достичь при содействии чертовщины в современном безумном мире? Откуда подобные скачки взглядов Катя не понимала. Ее колебания можно сравнить с состоянием трезвая, пьяная. Слишком разительные перемены в течение суток. Впрочем... Так порой случается. Мозг устает за день и ближе к ночи подкидывает гениальные решения. Не зря в народе говорят «Утро вечера мудренее». Сегодня Роскову разбудил не зов покойной ведьмы. Другое. Ростовчанка сама ощутила приближение Чапы к дождевому рву. «Ментальная связь?» — испугалась Катя. «Баба Рита действительно умеет проникать в мои мысли? Жутко!» От догадки дачница задрожала, словно от холода, хотя в домике достаточно тепло. Морковка почему-то не почуял гостя из загробного мира. Спал, растянувшись на добрую половину кровати. Подергивал лапками, видать, убегал от кого-то во сне. «Не так уж мы с котами отличаемся, их тоже беспокоят кошмары», подумала девушка, и ей сделалось немного спокойнее. Екатерина накинула поверх пижамы маск-халат, ноги сунула в тапки и побрела на свидание с умершей соседкой за забор. «Здравствуй, деточка», зашаркала чапа калошами навстречу потенциальной наследнице. Ведала, шо ти мене почуешь, Не ошиблась бабрита у тебе. Есть потенциал колдовской. Приняла решение? Надеюсь, не шибко тебе застрощала история моей жизни. Нет, не напугали. Да, приняла. Я согласна. Сейчас Екатерина не боялась призрака. Единственное, сам вид полупрозрачного явления, особенно саван и образки на лбу, по-прежнему вызывали отвращение. гарно Обрадовалась покойница, от чего возник порыв ветра. Он бросил пыль с грунтовой дороги на Екатерину. Песчинки громко ударились об ткань маск-халата. Тади завтра скачи на скудельницу, там совершим первый шаг из двух. Познакомлю тебе с камефлетом. Он уж достаточно окреп. Вображаешь? Следующий дурень попался у лапи моего союзника. Брат, недавно слопана у мужика. Приехал родственничка искать и шастал возле погосту. Наш красавчик того и заманил метаци ци голоса. Усё складывается благополучно. Заклинаю тока, деточка, своргань так, щоби нам не помишал ни пень прокурени, ни палеантроп твой безмозглай. Как именно? Заинтересовалась дачница «Баб Рита тебе научит, пора уж натаскивать тебе!» Вплотную причапала покойная старуха к Кате, наклонила девушку призрачной рукой и зашептала, будто обычная старушка объясняет дорогу заблудшему путнику «Спустишься у моей закрома!» Ти видала их у Марокки после цукерки. От сундук, шо у стенки слева. У ньому много че припасено, пойде тебе у наследство. На мені таких подарков не свалилось с неба, усе сама да сама збирала. Нащупаєш кисет, точ уточ, точ як у Парфирича. У нём травка специальная подсипалише ёо им учаили и що куди, тади они нам точно не споганят справу. Ем, то есть насторожилась наследница. „ Ні, не скупитюца, не бойся, захрапят так, що хоть на куски кромсай не подимутся до розсвету. Не веришь? бабрита, тебе никогда не брешет. Хоть сама попробуй одну щепотку кинь у кафею. Гарно проспишь. Верю. Договорились. Тады до завтра. У меня два вопроса, если позволите. В конец осмелела Раскова, оправдывая фамилию. Балакай. Махнула отражением костлявой ладони покойница и, словно по ее велению, молния ударила в районе скудельницы. «С годами тоже так смоешь, гордо заявила Чапа, — «что из себя представляет второй шаг после завтрашнего?» «Ха, любопытная ты пуганочка у меня. Усему свой черед. Узнаешь, куда торопиться». Да ладно, намекну маленько. Следующей ночью, после знакомства с кладбишенским союзником, я уж сам нечистай дух. Там же, у подвале. Упрочем... «Правильно спросила. Я и позубила, Совсем разложился прах мой. Слабею, дуже быстро. Пора на покой. Да, трохи мало зіждать осталось. Скоро ты займешь место». «Почему?» — правильно, что спросила. В своей манере проявила нетерпение Катя. «Чтобы готовиться. Страшно тебе сделается». О, як страшно! До обделвання портков! Віду тому ужасу давать не положено. Придется терпеть. Я подсоблю трошки, другими травками успокою. Завтра научу якими. Усе же крепиться придется. Готов резерв внутренних сил. Хорошо. Второй вопрос. «Мой дедушка, что здесь жил на даче, он сам умер, или вы сделали ему сильный обряд на смерть?» Ведьма тянула с ответом. «Вы сказали, никогда мне не врете», — подогнала Екатерина. «Да, не брошу. Что сделано, того не поворотишь. Ест вина моя, ест» и правила, исключений, кой зводить нема. Разве кроме тех, у хто посвящен у тайну колдовства и добровольно вызвался тобі помогати? Ем, поняла. Мне важно было знать. Не пошатнят твоего решения. Нет, правильно сказали. Сделанного не исправить. Ступай дрыхнуть мене тож пора. Ночь короткий, сделались дюже. Завтрак полуночі жди на скудельнице. Не бойся камифлета, он тебе не тронет. Оповещено союзи нашим. Ага, не сдержалась Раскова. Знаю я его уловки. Вдруг ви... Неч! — захохотала ведьма. В ее пасті образовались острые клики. Ни заманюю тебя к нему на ужин, поверь. Упрочим, имаш право сомневатся, твоя осторожність восхищает. Раз трухаеш, бери лушпайку прокуреного валенка, що солью заправлена, и жди мене либо за оградой, либо усторожки. Оно ж безопасно для людини. Водица! «Вполне и да. Стану соблюдать конспирацию, якобы я против вас, чтобы не вызывать подозрений. А вечерком сядем чаек пить и... договорилась!» Утром Екатерина поднялась намного раньше Михаила. Она проспала недолго, но чувствовала себя бодро. Приготовила завтрак, прибралась в первой половине домика, пристройки. Вычистила колосниковую решетку в печи, зольник и так далее. Не сидела с дачницы на месте. Скука одолевала, а будить друга не хотела. Жалко сон богатырский тревожить. Когда Смирнов наконец-то вышел из своей комнаты, девушка что-то повсюду искала. — Доброго вам! — хлопнул в ладоши здоровяк, устраиваясь за накрытым в веранде столом. «Ох, так бы всегда! Встал, а тебя уж еда караулит!» «Руки сперва помой!» По-хозяйски сделала замечание ростовчанка. «И драндулет свой получше накрывай! Воняет бензином! Мы все-таки здесь кушаем!» «Не обессудь, Катюх, сейчас исправлю! Ты чего рыскаешь повсюду?» «Да блин, станок куда-то запропастился! Не видел?» «Нет!» «На кой он тебе сдался?» «В баню собралась. Нет, не париться. Так, помыться из тазика, в порядок себя привести». «Станок-то зачем? Могу свой дать!» Выкатил Смирнов Чизет на улицу. Миш, зачем людям бритва?» «Чтоб на нарыли не мешалась!» «И мне для того же!» Погладила девушка свои румяные, пухлые щечки. «У тебя растет борода?» «Господи, Миша! Скажи честно, ты специально дурака включаешь, да?» «Не проснулся еще!» — отмахнулся парень. Ему снова не нравилось поведение подруги, ее лукавые глаза. «С тобой все хорошо. Мне кажется, ты сама не своя. Причем второй день к ряду». М «Да? А ты вечером после парилки нормальный был? Когда меня?» «Бедняжку!» – зажал. «Прости!» – засмущавшись, ушел Смирнов к умывальнику. Екатерина подумала, что перегнула палку в общении с приятелем и решила разрядить обстановку. «Сейчас сполоснусь и полезем в Бапритину избушку на курьих ножках». «На кой черт?» «Надо!» – не стала Катя посвящать друга в детали. «Лишнее оно!» У нее свои планы появились после очередного свидания с мертвой ведьмой. Молодые беспрепятственно прошли в дачный домик покойной соседки. Замки и поросльта в прошлый раз обезвредили. Катя, следуя увиденному во сне после конфетки, легко нашла скрытый вход в подполье. Чем удивила приятеля, на деревянном люке имелся хитро спрятанный засов. Добротный, раз богатырь провозился с его поломкой больше минуты. Так, включил Роскова лобный фонарик, одетый поверх пиксельной кепки. «Держи спрей, паучья смерть, полезешь первым, обработаешь там им все хорошенько, потом позовешь. Не бойся, для людей яд не опасен. Почти». «Мне-то подсветить чем-нибудь дай, и я не морковка!» Указал Михаил на любопытного рыжего кота. Тот прокрался следом за хозяйкой. «В темноте не вижу». «Ах, держи». «Удивительно! Как ты с собой летучую мышь не притащила? Ты же любительница!» «Там есть керосиновая лампа, к потолку подвешена. Здоровая такая». «Ты откуда знаешь?» Пуще удивился Смирнов осведомленности подруги касательно скрытого подвала Чапы. «Слушать наши разговоры с Виктором Порфирьевичем надо внимательнее», — обоснованно упрекнула девушка Мишу. Когда здоровяк обезопасил помещение от насекомых и члени членистоногих, а также смел наспех паутину веником, ростовчанка спустилась к нему. Кот следом. Кстати, не успел морковка спрыгнуть на щебень, уже поймал небольшую крысу. «Прикольно здесь!» Водил здоровяк по сторонам диодным лучом. «В детстве о подобном убежище всегда мечтал. Однажды родители уехали к тетке на несколько дней, так я почти переоборудовал наш подвал. Единственный раз в жизни...» когда за проказу мне ремня всыпали. «Так, нам нужен вон тот ящик», направилась девушка к противоположной стене Ну, от спуска. Екатерина раскрыла закрома колдуньи. Сундук изнутри казался гораздо вместительнее, чем снаружи. В нем и правда оказалось множество разных припасов для наведения порчи. Еще бы и паутина не мешала сие добро рассматривать наследницы. Только Катя хотела попросить друга, чтобы он и тут побрызгал ядом, как закричала во всё горло. У Миши аж в ушах зазвенело. Помещение-то маленькое, потолок и стены каменные. «Огромный паук?» — предположил Смирнов и бросился к отшельнице. Поднимать ее с щебенки. «Нет!» Указала она на незаметной со стороны лестницы угловой кармашек. Там лежали человеческие останки. Проще говоря, скелет. На руках его красовались кандалы. Самые настоящие. Похожие встречаются на дореволюционных фотографиях или в фильмах кованы с увесистой цепью. По одежде Роскова определила. Это тот первый алкоголик бедолага. Его бабарита опоила водкой с добавками и сбросила сюда. Ого, круто! Неясно чему, восхитился Михаил. Думаешь, один из пропавших десять лет назад? Именно приняла Катя руку здоровяка и поднялась его помощью. Думаю, участковому пока говорить о находке не следует. «Почему?» «Тебе нужна следственная группа по соседству с нами?» «Не, в задницу», — почесал затылок Миша. «И я про то. Хотя посоветуемся лучше с хранителем. Боюсь предположить, под грунтом, может, еще пара скелетов найдется». «Возможно. Катюх, зачем мы сюда приперлись? Ты до сих пор не растолковала». Повторяю, слушать надо внимательнее нас. Кое-что взять необходимо из ящика. Фу! брезгливость задергалась Екатерина. Нет, к мертвецу не приближусь. Он прямо над сундуком лежит. К черту! Найди мне там кисет, аналогичный есть у нашего старика. Я наверх. Легко, трусиха. Не стыдно с такой фамилией. «Морковка, пошли со мной, кыс-кыс-кыс!» Проигнорировала Катя, любимая в свой адрес замечание приятеля. Вечером садоводы отправились к Виктору Порфирьевичу. Екатерина рассказала сторожу про встречу с Чапой и их недавний визит в ее подвал. Бостраков же поведал девушке о поездке в Водопьяновск. Смирнов на этот раз слушал беседу внимательно. Удивительно, он даже не ел. Боялся пропустить чего-то важного, если станет жевать. Богатырю показалось, между хранителем и девушкой возникло некое недоверие. Они вроде мило болтают, но явно скрывают нечто важное друг от друга. С чего бы? А может... Он раньше не обращал внимания, ведь не вникал никогда глубоко в их темы. «Да не, точно неладное творится!» — размышлял Михаил. «Эх, я дурень!» Следовало всегда к ним относиться с чуткостью. «Так врагами станут и не замечу!» Ничего не забыла добавить, внучка. С подозрением прищурился старик. «Делая себе самокрутку!» «Нет, а вы? Что за ловушки такие паскудельницы организовали? Где именно?» «Зачем тебе знать? Они против людей не подействуют. Ты же не Каймифлет, не отражение мертвой калоши. Пусть останется сюрпризом!» «Хорошо, подожду с нетерпением», — улыбнулась Екатерина. «Давайте воду вскипятим!» то смотрю, Миша в сухомятку ничего не ест. «Эт мы завсегда!» Отложил сторож бумагу и табак в сторону. «Организуем в миг. «Да что с ними творится?» Не мог взять в толк богатырь, а спрашивать прямо не хотел. Боялся сделать хуже. Потом домой с Катей вернуться, там у нее допытается. Когда самовар подоспел... Троица принялась пить чай, затем и легендарную наливку Порфирьевича. Кажется, напряжение со взаимным недоверием между Бастроковым и Ростовчанкой прошли. Смирнов успокоился, начал винить себя. «Все хорошо же, то Катюху подозреваю в переменах, то теперь их на пару с Порфирьевичем. Наверное, это со мной неладное творится». От чего Ха, не мудрено, все из-за недостатка наглости, без которой нереально углубить отношения с дурехой. Надо брать себя в руки. Может, тоже наливки попробовать? Как раз малая расслабится, я смелею, и ночью, как мы на дачу вернемся, наконец-то получится перейти к глупостям». Сторож отозвал Михаила в сарай. Чем-то пособить ему там, пока не стемнело. Роскова, оставшись в одиночестве, подсыпала мужчинам в кружки неведомой травы и исполнила задуманное. После десяти вечера старик и богатырь пожаловались на внезапную усталость, извинились перед дамой и отправились полежать Пять минуточек. Вскоре со спальни Бастрокова донесся громкий храп. Его охотно подхватил Смирнов, уместившийся отдыхать на диване в первой комнате. Разумеется, Миша перебивал хозяина дома в несколько раз по децибелам сонной песни. «Отлично!» — сказала Екатерина вслух. «Пите, мои дорогие мужчины! Катя обо всем позаботится сама!» Отмерив себе немного наливки в стопку, девушка подняла ее к потолку. «За вас, любимые друзья! Да за то, что скоро сбудется!» Роскова взяла на всякий случай фроловку, пользоваться которой Порфирьевич ее охотно научил ранее. Девушка проверила оружие. Заряжена Повесив ружьё на плечо, дачница вышла во двор, ждать гостей из загробного мира. На улице свежо, жара отступила, подувал южный ветер с ароматом сырости, что предвещало близкий дождь. Дополнительно прогноз подтверждали вспышки молний высоко в небе на горизонте. «Хорошо!» — крикнула Екатерина — то, чего и надобно. Сейчас ливень да гроза над скудельницей необходимы для моей уставшей души. Робинзонки показалось. Справа, в 30 метрах от нее, за могильной оградой было движение. Посветила туда фонариком. Пусто. Ежики, наверное, или морковка любопытство проявляет. Если рыжая морда появится внезапно, Здорово, меня напугает. Надо его позвать. Кыс-кыс-кыс, тихо поманила кота Роскова. Отклика в виде мурмяу не последовало. Значит, все-таки колючие сорванцы шалят. В глубине погоста образовалось знакомое зелено-голубое свечение. Чапа идет на свидание.